Глава пятнадцатая. Армагеддон вселенных. Не отрываясь смотрел я на звездную карту. У змей был огромный флот численностью ничуть не уступающий нашему. Похоже, это сражение станет последним. Флот противника двигался в длинном прямоугольном построении. Я быстро перестроил свои эскадры в длинную пирамиду, и мы, увеличив скорость, пошли на сближение. Затем, подойдя достаточно близко, резко замедлили ход. Противник сделал то же самое. Мои пальцы прошлись по клавиатуре управления эскадрой, и две тысячи самых скоростных звездолетов Андромедян заняли позиции над и под нашим построением. Армада пришельцев выбросила из себя линию кораблей. Передовые отряды флотов почти соприкоснулись, в то время как эскадры все более замедляли движение. Черноту пространства внезапно озарили бледные вспышки. Это разведчики, воскликнул Жулдин, глядя на звездную карту. Они встретились и сражаются. Я посмотрел туда же. Главные силы обоих флотов сближались. Между ними был промежуток едва ли в дюйм. За линией сражения разведчиков показалось множество световых точек. Змеиный флот. Тихо произнес я, он приближался. Тени кораблей вырастали, тысячи, десятки тысяч овальных звездолетов. Разведчики ушли из промежутка между армадами, сгруппировавшись на флангах обоих флотов. Огромные галактические эскадры сошлись в смертельной схватке. Армагеддон вселенных начался. Я перестроил флот в две длинные параллельные колонны. Держа руки на клавиатуре пульта, я смотрел, как вырастает перед нами вражеский флот. Прежде чем плотная масса овальных звездолетов достигла нас, пальцы мои ожили и колонны разделились. Одна во главе с флагманом ушла вправо, другая влево. Но зминые корабли с двух сторон посыпались удары. Вражеские эскадры двигались на очень высокой скорости, и их и передовой отряд даже не успел понять, что происходит, как тут же был уничтожен в мертвой зоне между двумя колоннами Андромедян, спрессованный в этой западне. Но на флангах завязалось ожесточенное сражение. Наши экипажи гибли в бледных лучах, овальные з в е з д о л ё т ы превращались в груды металлического лома, продолжая влетать в мертвое пространство между нашими колоннами. Наконец командующий змеиным флотом сообразил, что занимается самым настоящим самоистреблением, и дал приказ отступать. Первая кровь! вопил над моим ухом Жулдин. Я снова бросил из кадра на врага. Змеиный флот развернулся и увеличивая скорость понёлся нам навстречу. Из собственного опыта я знал, что второй раз использовать удачный тактический прием нам не удастся. Поэтому на ходу перестроил флот в длинный клин с флагманом в центре основания и отвел тысячу кораблей в охранение. Но прежде чем мы успели протаранить врага, часть овальных звездолетов перед нашим острием отошла назад, а затем зашла под наш строй и выше. Только теперь я увидел, что большинство из них д и с к о л ё т ы в окружении кораблей прикрытия. Положение стало отчаянным. Не оставалось ничего другого, кроме как бросить в бой охранение. Вверху и внизу завязалась яростная схватка, и тут же десятки тысяч вражеских кораблей ударили по нашей эскадре, осыпая ее смертоносными лучами. Потеряв возможность маневрировать, мы стремились создавать огнем районы повышенной гравитации, которые были хорошей ловушкой благодаря своей невидимости. Но под смертоносными ударами в сплошное гравитационное завесе то и дело возникали бреши, в которые устремлялись овальные звездолеты. Они пробились на помощь к сражающимся за дисколеты, и битва над и под нами разгорелась с новой силой. Разведчики Андромедиан уже почти уничтожили охранение д и с к о л е т о в но подоспевшие враги не давали разжать тиски, в которые угодил наш флот, и избиение его продолжалось. Нескольким звездолетам Андромедиан удалось на огромной скорости проскочить за слоны и обрушиться на д и с к о л е т ы Смертельные объятия разжались, еще через несколько секунд все д и с к о л е т ы были уничтожены. Пробежав пальцами по клавишам. Я отвел свой флот, точнее то, что от него осталось в сторону. Только теперь стало ясно, что потери наши ужасные. Змеиные эскадры тоже сильно поредели, но все же их численность почти на треть превосходила нашу. Построив п о т р ё п а н н ы й флот в длинную колонну, я двинул его в центр со з в е з д и я осыпая противника гравитационными ударами. Два флота двигались параллельными курсами в проходе между двумя солнцами. Проход этот был так узок, что казалось, чудовищное оружие должно уничтожить обе враждующие стороны. Звездолеты Андромедиан, пораженные бледными лучами, покидали строй. Овальные корабли сплющивались, как жестянки. За несколько минут обе эскадры потеряли по несколько тысяч звездолетов. Но мы упорно рвались к планетам созвездия. И враг должен был принять участие в этой бойне, поскольку наша скорость была значительно выше той, которую могли развить их к о р а б л и В противном случае они бы попросту ушли от нас. Уже на входе в созвездие Жундилум умудрился какой-то немыслимой спиралью вернуть звездолет между двумя параллельными лучами, а канониры сумели накрыть гравитационными ударами оба обстреливающих нас корабля. Мы входим в галактику, сообщил пилот. Необходимо снизить скорость. Мы можем столкнуться с а стероидами. У них тоже имеется такой шанс, отрезал я. Скорость не снижать. Подходя на максимальной скорости к зеленому гиганту, мы с неослабевающей яростью наносили друг другу удары. Мне снова пришла в голову мысль, которую я прогнал, когда мы проходили между двух солнц, так как слишком о ч е в и д н о й б ы л а опасности для нашего флота. Эскадра, развернувшись, атаковала противника. Звязалась а еще более жестокая схватка. На нашей стороне были преимущества в скорости и н е о ж и д а н н о с т ь удара. Не выдержав натиска, змеиный флот начал отступать. И тут произошло то, на что я надеялся. Не справившись со скоростью, около двух тысяч звездолетов влетели в мантию зеленого гиганта. з в ё з д ы были уже совсем рядом. Мы неслись к ним, сопровождаемые вражеским флотом. У белой сверхновой командующий змей попытался повторить мой маневр, но мы опять атаковали их раньше и миновали звезду в отчаянном сражении. К несчастью, у этой звезды оказалась развитая планетарная система. е ё сильная гравитация притягивала к себе большое количество блуждающих планет, астероидов и, черт знает, сколько метеоритов. На огромной скорости корабли обоих флотов врезались в планеты, спутники и прочую дрянь. В этом крошеве мы потеряли тысячи звездолетов. И все же сумасшедшая гонка продолжалась с н е о с л а б е в а ю щ е й яростью. Казалось, этот кошмар никогда не закончится. Мы продолжали упрямо двигаться вперед, используя преимущество своего невидимого оружия, успешно маневрируя в сплетении призрачных лучей. Мимо большого красного солнца эскадры проходили длинными тонкими линиями, выйдя в полосу черного пространства. Я увидел далеко впереди темную точку. Она была грандиозных размеров — черная звезда. Их немало в нашей галактике. Пылающий черный шар нёсся нам на встречу, вернее, это мы н е с л и с ь к нему, хотя, как я узнал позже, первое предположение тоже было правильным. Я дал приказ сместиться правее. Змеиный флот увеличил скорость, стремясь обойти нас, преградить дорогу и дать решающее сражение, пользуясь своим численным преимуществом. Я решил не уступать, тоже разгоняясь. Конечно же, мы успели раньше и заняв удачную позицию, перестроились в более плотное построение и после короткого, но жаркого боя прижали часть вражеского флота к мантии Черной Звезды. Но и причесала же она их. Пять длинных нитей звездолетов было уничтожено, тысячи кораблей. И тут же произошло неожиданное: вместо того, чтобы продолжить погоню, вражеский флот развернулся и начал уходить назад. Они бегут! Обрадовался я. Пальцы сами собой легли на пульт управления. Эскадра начала преследование бегущего врага. В результате последнего маневра наша численность сравнялась. ж у л д и н что-то неразборчиво, но очень воодушевленно орал, управляя флагманом. В числе первых мы обрушились на отставшие корабли противника и принялись добивать у д и р а ю щ и й флот. И вдруг от него о т д е л и л а с ь сотня больших кораблей, о т л и ч а ю щ и х с я от прочих обрезным носом. Чувство надвигающейся опасности заставило меня снизить скорость эскадры. Но к нам уже потянулись бледно-розовые лучи огромной толщины, чудовищный удар разметал корабли в стороны. Генераторы, создающие т е ч е н и е осознал я. Тысячи овальных звездолетов двинулись к нам в плотных боевых порядках. Несколько сотен наших кораблей попытались их задержать, это было напрасным самопожертвованием. Я не мог произнести ни слова. А з м е и обманувшие нас, продолжали методично уничтожать разрозненные части эскадры. в с ё кончено, закричал отчаявшийся Жулдин. Попробуем отойти назад и собрать остатки, прокричал я в ответ. Положение наше стало совсем незавидным. Пользуясь поддержкой генераторов течений, противник добился большого тактического преимущества, разъединив силы нашего флота. Теперь у них появилась возможность уничтожить наши звездолеты поодиночке. Но что это? Змеиный флот замедлил движение. Через минуту мы разразились радостными криками. К месту сражения подходил огромный флот кораблей, не походящих ни на овальные корабли змеиной расы, ни на плоские корабли Андромедиан. Это были длинные с и г а р о о б р а з н ы е звездолеты с небольшим утолщением на хвосте. Похожие на крейсеры межзвездного патруля, но гораздо крупнее. Огромный флот из десятков тысяч звездолетов пришел из центра нашей галактики. Ливень красных тонких лучей обрушился на плотную массу вражеских кораблей, озарив черноту пространства алыми вспышками. Это были новые крейсеры межзвездного патруля.